По правую руку, полку на себя тени. Там схрон, застонав, ответил мужик. Хм, посиди пока, проверю. усмехнулся Матвей, поднимаясь. Да откель ты взялся, такой ловкий! простонал мужик, меняясь в лице.